Глава 17. Стойкая девочка. За одну неделю в старом домике набрался такой значительный запас добродетели, что ее хватило бы на целый околоток. Высота, достигнутая общим настроением умов, была поистине изумительна, и самоотвержение сделалось ходячей монетой. Но когда первые опасения за жизнь отца успокоились, Девочки стали мало-помалу остывать в своем рвении к похвальному самоусовершенствованию и попали в старую колею. Они не изменили своих намерений, но, убедившись на опыте, что работать и не подать духом вещи немудренные, нашли, что их напряженные усилия заслуживают некоторой награды и порешили доставить себе ее в виде отдыха. Джо несколько простудилась, вследствие того что недостаточно прикрывала свою стриженную голову и получила от тетушки марч неохотницы до сиплого чтения разрешение сидеть дома пока ее кашель не пройдет это было ей как нельзя более приятно и после предварительной беготни на чердак и в подвал она устроилась на софе лечиться от кашля посредством арсеники и романов Эми, находившая, что домашние работы и искусство не могут идти рука об руку, предалась опять исключительно изделию глиняных фигурок. Мэгги не выходила за пределы своего царства; она занялась шитьем или, вернее, считала, что занимается им, в сущности же тратила большую часть дня на длинные письма к матери и на переборку корреспонденций из Вашингтона. Одна Бетси не уклонялась от дела и только мимолетно поддавалась праздности и грусти. Она не только исполняла ежедневно свою долю работы, но и часть обязанностей забывчивых сестер своих, и хозяйство шло хромая, как старый инвалид. Когда тоска по матери или беспокойство об отце овладевали ею, она забиралась в спальню миссис Марч, прижималась лицом к спинке одного милого старого кресла, выплакивала свое горе, и передумывала свои думы в тихом уединении. Никто не знал, каким путем она добивалась спокойного настроения, только все чувствовали отраду и утешение, когда обращались к кроткой Бетси за советом в своих маленьких затруднениях. Никто из девочек не воображал, что переживаемое испытание было вместе с тем пробой характера каждой из них. Когда миновал первый порыв, Они сознавали только, что вынесли столкновение с горем хорошо и заслуживают вознаграждения. Но их ошибка состояла в том, что они скоро устали поступать так, как следует, и горько пришлось им за это поплатиться беднягам. «Мэгги, тебе бы следовало навестить гумелей. Ты помнишь, мама просила нас не забывать их?» — говорила Бетси дней десять спустя после отъезда матери. «Я слишком утомлена сегодня», — отвечала Мэгги, уютно усаживаясь в кресло и хватаясь за работу. «Ну так, Джо, не могла бы ты сходить», — обратилась с своей просьбой Бетси в другую сторону. «Сегодня слишком холодно выходить с моей простудой». «А я думала, что тебе уже лучше». «Да, мне достаточно хорошо, чтобы погулять с Лори, но идти гумелем я еще не в состоянии», — сказала Джо и засмеялась стыдясь сама своей непоследовательности. «Отчего же тебе самой не пойти, Бетси?» спросила Мэгги. «Я ходила к ним все эти дни, но малютка у них болен, и я не знаю, что бы для него сделать. Миссис Гумель уходит постоянно на паденщину, а Лотхин одна остается дома нянчить ребенка. Но он все хуже и хуже разнемогается, и мне хотелось бы, чтобы ты или Анна взглянули на него». Бетси говорила серьезно, и Мэгги пообещала завтра же исполнить ее желание. «Попроси Анну дать тебе хорошенький кусочек чего-нибудь съестного и слетай туда скорехонько». «Воздух тебе полезен, дитя», — советовала Джо, прибавляя для большей убедительности, что «я и сама бы охотно сбегала, да хочется дочитать роман». «У меня болит голова, и я вся какая-то разваренная», — отозвалась Бетси. «Потому-то и я и хотела, чтобы кто-нибудь из вас заменил меня». «Вот Эми придет сейчас, мы ее пошлем», — решила Мэгги. «Хорошо, так я прилягу отдохнуть здесь и подожду ее». С этими словами Бетси легла на диван, сестры ее занялись каждое своими делами, и гумели были забыты. Прошел час, Эми все не возвращалась с прогулки, Мэгги ушла к себе в комнату примерять платье, Джо погрузилась совсем в чтение, а Анна звонко храпела, сидя перед горящим очагом. Бетси через силу надела шляпку, собрала в корзинку разных остатков для бедных детей и поплялась на мороз с тяжелой головой и терпеливым выражением в слабых глазах. Она вернулась домой поздно, и никто не видал, как она с усилием взошла на лестницу и кинулась в изнеможении в комнату матери. Уже через полчаса после этого Джо, которой понадобилось что-то отыскать в спальне, нашла ее сидящую там перед аптечкой с красными глазами и осунувшимся лицом, держа в руке пузырек с камфорой. — Христофор Колумб, за каким открытием застаю тебя? пошутила Джо, не обращая внимания на отчаянный жест Бетси, которая вытянула руки, как бы отстраняя ее от себя, и торопливо спросила, «Была ли у тебя скарлатина?» «Да, несколько лет назад, вместе с Мэгги. Зачем тебе это?» «Если так, то можно сказать тебе, Джо, милая, ребеночек ведь умер». «Какой ребенок?» «Ребенок миссис Гумель». Он скончался у меня на коленях, прежде чем мать вернулась домой, проговорила Бетси и зарыдала. Бедненькая, это моя! Как ты напугалась? Зачем только я не пошла, сказала Джо с раскаянием, взяв сестру на руки и усаживаясь с ней в большое кресло. Я не испугалась нисколько, только так было жаль его. Как только я пришла, то увидала, что ему худо. Лотхин сказал, что мать ушла за доктором, а я предложила подержать малютку, чтобы дать немного отдохнуть лотти. Ребенок казался спящим, но вдруг он слабо вскрикнул: Затрясся, весь, а потом затих и замер. Я старалась отогреть его ножки. Лотти пробовала влить ему в ротик несколько капель молока, но он не глотал, и я поняла, что он умер. «Не плачь, душечка. Скажи, что же ты сделала?» Я смирно сидела и держала его на руках, пока не пришли миссис Гумель и доктор. Он сказал тотчас, что дитя скончалось, Я смотрел Генриха и Мину, у которых заболело горло. «Это скарлатина, сударня», — сказал он сердито. «Зачем вы не позвали меня раньше?» Миссис Гумель оправдывалась тем, что очень бедна, Надеялась вылечить ребенка своими средствами, но видит, что напрасно. А теперь его ничем уже не вернешь. И она стала просить его полечить остальных детей. Что же касается дооплаты, то ей приходится надеяться только на помощь добрых людей. Это смягчило его, он улыбнулся. Но все это было так печально. Я плакала вместе со всей семьей. Вдруг доктор обратился ко мне, приказал поскорее уходить домой и принять Беладонной немедленно, иначе и я заражусь скарлатиной. «Не дай бог!» — воскликнула Джо, крепче прижимая к себе сестру и испуганно смотря на нее. «Если ты занеможешь, моя милашка, я просто никогда не прощу себе этого. Что нам делать тогда?» «Не пугайся, я надеюсь, что еще обойдется». Я заглянула в мамин лечебник. Там сказано, что болезнь начинается головной болью, краснотой в горле и общим чувством слабости, вот как у меня. Но я приняла Белодонны, и мне немного лучше, — говорила Бетси, прикладывая холодные руки к пылающему лбу и стараясь приободриться. «Хоть бы мама была дома», — вырвалась у Джо. Она впилась глазами в лечебник, между тем как ее терзали соображения насчет отдаленности Вашингтона. Перечитав страничку, она ощупала голову Бетси, посмотрела ей в горло и серьезно сказала. Ты всякий день, в течение более недели, была у больного ребенка и с другими занимающими детьми. Я очень боюсь, что ты схватила болезнь. Бетси, я позову Анну. Она все знает насчет больных. Не пускай только сюда Эмми. У нее не было скарлатины, и я стану мучиться, если заражу ее. А к тебе и Мэгги, разве она не может пристать во второй раз? со страхом спросила девочка. Надеюсь, что не может. Но не думай обо мне. Поделом бы заболеть мне, такой эгоистки свинье. Подумать только, что я пустила тебя туда а сама сидела и наслаждалась писанием всякого вздора. Кипятилась Джо, убегая звать Анну на помощь. Добрая душа тотчас проснулась и, протерев глаза, выслушала печальную новость, успокаивая Джо, что нечего так пугаться. У всех бывает скарлатина, но если лечить ее как следует, то никто не умирает. Словом, говорила вещи, которым слушательница ее охотно поверила, и пошла сообщать Мэгги о случившемся уже значительно облегченным сердцем. «Теперь вот что нам следует делать», — сказала Анна после осмотра и расспроса больной. «Мы пошлем за доктором Банксом, чтобы он взглянул на тебя, милая, и сказал, все ли мы сделали так, как следует. Потом отошлем Эмми к тете Марч, пусть погостит себе у нее маленько и будет удалена от всякой опасности» а кто-нибудь из вас больших посидит дома денька два чтобы развлекать Бетси?» «Я останусь при ней, я старшая», — предложила Мэгги, совсем измученная поздним раскаянием. «Нет, я, так как она хворает по моей милости. Я так и скажу маме, что я всему виною», — решительно объявила Джо. «Пусть скажет сама Бетси, кому оставаться», — вмешалась Анна. «При ней необходимо быть только одной». «Пусть Джо останется», — ответила девочка, наклоняясь головкой к сестре, с любовью глядя на нее и этим решая спорный вопрос. «Так я пойду распоряжусь относительно Эмми», — сказала Мэгги, слегка уколотая предпочтением, но в сущности радуясь, что была избавлена от ухода за больной, к чему она вообще не чувствовала склонности, наоборот, от Джо. Эмми оказала горячее сопротивление состоявшемуся плану и запальчиво объявила, что предпочитает занемочь, чем отправиться к тете Марч. Мэгги уговаривала, доказывала, приказывала, но все было тщетно. Эми уперлась на то, что не пойдет. Мэгги оставила ее в припадке отчаяния и ушла посоветоваться с Анною, как тут быть. В ее отсутствии Лори, войдя в гостиную, застал там Эмми, зарывшуюся в подушке дивана, всхлипывающую неутомимо. Она ему сейчас поведала свое горе в надежде на его соболезнование. Но Лори сунул только руки в карманы и принялся ходить по комнате, посвистывая и хмуря брови. Затем он сел подле нее и сказал самым вкратчивым голосом «Будьте милой маленькой женщиной и сделайте, как желают старшие. Ну, перестаньте плакать». И выслушайте, что я придумал. Отправляйтесь к тете Марч. Я буду приходить туда всякий день и брать вас гулять с собой. Посмотрите, как мы весело заживем. Разве это не лучше, чем киснуть здесь? Я не хочу, чтобы меня выгоняли из дома, объяснила Эмми плаксиво обиженным голосом. Бог с вами, душа моя. Вас ведь желают удалить от опасности. Разве вам было бы приятно занимать? «Конечно, нет. Но я уверена, что буду все равно больна, так как все эти дни была с Бетси. Тем более причин, чтобы вы удалились отсюда. Это все же шанс избежать заразы. Перемены воздуха и предосторожности могут еще избавить вас от болезни, как мне, по крайней мере, кажется. А если вы и захвораете, то при хороших условиях скарлатина будет легче. Мой совет». Уходить отсюда как можно скорее, потому что сударыня, скарлатина – вещь не шуточная. Но у тети Марч скучно. Она такая сердитая, сказала жалобно Эми. Вы не успеете скучать, ручаюсь. Я всякий день буду забегать к вам и приносить известия о здоровье Бетси, и всеми силами стану забавлять вас. Старая леди любит меня, а я буду так любезен с ней, что она будет снисходительно к нам. И позволит нам делать все, что захотим. А вы будете меня катать в маленькой колясочке на пони? Буду. Даю вам мое джентльменское слово. И станете всякий-всякий день приходить. Вот увидите. И тотчас, как Бетси выздоровит, приведете меня домой. В ту же самую секундочку. А в театр будете ходить со мной? В дюжину театров, если вы прикажете. «Ну так я согласна», — шепотом произнесла Эмми. «Молодец, девочка! Позовите скорее Мэгги и скажите ей, что вы послушаетесь», — сказал Лори, поощрительно трепляя ее по плечу, что ей так же мало понравилось, как и упоминание о послушании. Мэгги в сопровождении Джо сбежала с лестницы торопливо, как только услыхала о совершившемся чуде и выслушала от Эмми, Принявший вид покорной жертвы, что она согласна на переселение, если доктор подтвердит, что у Бетси будет скарлатина. «А как чувствует себя теперь малютка?» спросил Лори о своей любимице, весть о нездоровье, который беспокоило его гораздо сильнее, чем он выказывал. «Мы ее уложили на мамину постель, ей немного легче. Смерть ребенка очень расстроила ее» но я надеюсь, что у нее самой простая простуда. Анна говорит то же самое, но она кажется озабоченной, и это меня пугает, отвечала Мэгги. Экая штука жизнь, заметила Джо, ожесточенная ероша свои волосы. Не успели успокоиться от одного страха, как нажили себе другой. Кажется, все пойдет теперь вверх дном, без мамы. Я уже не знаю, где нашим бедам конец. «Плохо-то плохо, только это не причина превращать себя в дикобраза. Это вовсе нехорошо. Призовите на помощь свою энергию, Джо, и скажите лучше, не нужно ли телеграфировать мамаше или сделать ли чего другого», сказал Лори, который никак не мог примириться с утратой чудных волос своей приятельницы. «Это-то и смущает меня», возразила Мэгги. «Мне кажется, что следовало бы нам известить ее» если Бетси действительно разнеможется. Анна же говорит, что этого делать не надо, так как мама не может уехать от папаши и будет только тревожиться. Болезнь Бетси не может продолжаться долго. Анна знает все, что необходимо делать в этом случае. Мама сказала, что мы должны слушаться ее. Я и теперь думаю, что поступлю по ее совету. А все же я не уверена, хорошо ли это будет. М -м хорошо ли это? Я и сам не знаю, не переговорить ли нам с дедушкой, когда узнаете решение доктора. Это самое лучшее. «Джо, сходи сейчас за доктором Банксом», — скомандовала Мэгги. «Мы не можем предпринимать ничего до его визита». «Оставайтесь себе дома, Джо». «Точно вы не знаете, кто привилегированный комиссионер вашего дома», — сказал Лори, берясь за шапку. «Я боюсь, что вам некогда», — заметила Мэгги. «Нисколько. Я окончил все свои уроки на сегодня». «Разве вы продолжаете занятия во время вакаций?» — спросила Джо. Следую примеру моих соседок», — слюбезничала Лори, убегая из комнаты. «Славный мой мальчик! Я возлагаю на него большие надежды», — промолвила Джо, с улыбкой провожая глазами уходившего за плетень Лори. Он прекрасно ведет себя. Для мальчика. Нелюбезно отозвалась Мэгги, не особенно интересовавшаяся вопросом, затронутым сестрой. Доктор Банкс явился вскоре. Сказал, что Бетси признаки, начинающиеся с карлатины, но обнадеживал, что она будет не сильна, хотя призадумался над рассказом об эпизоде с ребенком Гуммель. Удаление Эмми было, во всяком случае, потребовано им, рядом с выполнением некоторых мер предосторожности. Итак, она была немедленно снаряжена и отправлена в путь под конвоем Лори и Джо. Тетушка Марч встретила гостей с обычным радушием. «Чего вам надо?» – спросила она, смотря на них поверх очков, в то время как попугай, сидевший на спинке ее стула, выкрикивал свое приветствие. «Пошли прочь!» Сюда мальчишек не впускают. Лори отретировался к кошку, пока Джо объяснялась с хозяйкой. Так и следовало ожидать. Еще бы вытаскались по разным нищим. Эми может оставаться здесь и заняться здесь чем-нибудь полезным, если она здорова. Хотя я и убеждена, судя по всему, что она за не может. Не плачь, дитя, я ненавижу, когда хнычет. Ими как раз собиралась заплакать, но Лори потихоньку ухватил попугая за хвост и заставил его крикнуть в перепуге «Не тронь моих сапог!» Так уморительно, что девочка расхохоталась. «Какие известия от вашей матушки?» — кисло спросила старуха. «Отцу гораздо лучше», — отвечала Джо, стараясь сохранить хладнокровие. «Неужели? Но это едва ли надолго». У Марча никогда не было большого запаса сил. Последовало доброжелательное рассуждение. Ха-ха-ха, никого с позаранок не хорони, понюхивая лучший табачок. «Прощай, прощай», — горланил попугай, вытанцовывая на спинке стула и сдергивая чепец с головы миссис Марч, в то же время как Лори теребил его самого за хвост. «Замолчи, старая невежа! Джо, тебе пора домой!» Совсем неприлично тебе бегать по улицам в такой поздний час с этим головой. «Замолчи, старая невежа», — горкнула птица, порывисто кидаясь своего насеста на голову, который трясся от подавленного смеха в продолжении последних речей. «Не знаю, как я все это вынесу», — думала про себя бедненькая Эмми, оставшись наедине с тетушкой по уходе своих друзей. «Убирайся вон, страшилище!» — возгласил попугай. Причем Эмми не могла больше сдержаться и заплакала.